Глава 3. Лера. Сидя у мастера в кресле, я даже с сожалением смотрела на половину оранжевой головы. Как-то привыкла уже к своей яркой шевелюре за несколько месяцев. Всё бы хорошо, но меня воспринимали окружающие исключительно как забавную девчонку. Серьёзные мальчики сторонились, а шутники наоборот не проходили мимо. Теперь-то я поняла, что только с тихим и скромным парнем хочу встречаться. И ни в коем случае не связываться с похожими на индюка и всю остальную компашку брата. Вот и всё, заканчивает снимать последнюю прядь парикмахер. Блестать, как я не будешь, тянет она с сожалением. Выглядишь скромной девочкой, как ты и хотела. Я тебе даже косу заплела для большего привыкания к милашечному образу. Так что о неприятностях забудь, жизнь станет намного спокойней. У самой мастерицы короткая фиолетовая шевелюра с укладкой в стиле творческий хаос. И она считает, что именно причёска влияет на окружающие события. У неё жизнь, глядя на причёску, точно далека от спокойствия. Ну что ж, поверю на слово. С моим везением оказываться не в том месте в самое неподходящее время, согласно и на косу, и на кокошник, лишь бы стать как многие мои знакомые девочки. у которых главные проблемы связаны где найти подходящие туфли к платью или сумке благодарю мастера и выхожу на улицу погодка радует весенним солнышком настроение отличное и раз уж я такая умница красавица с косой решилась на перемены то это дело надо бы отметить чем и как отмечать долго думать не понадобилось на углу дома в котором располагался салон Поманила яркая вывеска кофейня. А чем, как не мороженым, лучше всего отметить? Только двумя морожеными. Сама не замечаю, как стою уже возле витрины и теряюсь в выборе. Хочу всё. Только не влезет, конечно. Придётся сделать выбор. Дайте мне, пожалуйста, лимонное мороженое с орешками и какао. Называю после напряжённых раздумий продавцу заказ. и расплатившись в кассе, располагаюсь в центре зала. Посетителей в кофейне в полдень собралось немного. Но я особо ни на кого и не обращаю внимания. Радуюсь своему угощению и переписываюсь с Аней. На аллее вообще людей нет. От скуки пишем портреты друг с друга. Жалуется на неудачный день Аня. Моя подруга по выходным работает на аллее мастеров, выставляя свои работы на продажу. и покупать или не торопиться порадовать талантливую художницу, проходя мимо глиняной посуды с росписью ручной работы. Напиши объявление, что твои горшки из целебной глины от всех болезней. Подкидываю ей идейку, а то представляю, сколько Аня там просидит ради покупки двух изделий. Мне как-то неудобно обманывать. Отвергает подруга гениальный бизнес-план и переводит тему. Индюк тебе не звонил. Нет, и вряд ли станет. Он же сказал, что ему хватает кого трогать, значит, есть кому и звонить. Чему я, собственно, только рада. Они присылают смеющийся смайлик. Отвечаю ей тем же и собираюсь на выход. Так просто уйти я, конечно же, не смогла. Куда же я уйду без второй порции? Покупаю в рожке малиновое мороженое с обильной посыпкой разноцветными сахарными шариками. Как раз по пути до остановки успею съесть. Выхожу за дверь кофейни и замираю на месте. Вау. Помимо моей любви к художествам и мороженому, есть ещё одно слабое место, и это мотоциклы. Сама не могу объяснить почему, но нравятся мне они. Пару раз ходила на шоу байкеров. А осенью в тайне от семьи брала уроки вождения и получила права. Так вот, любители мотоциклов мою ошалелую реакцию поняли бы без сомнений. Прямо напротив входа в кофейню стоит поблёскивая металлом на дисках мощных шин Harley Davidson, редкой модели. Вот это круто. Примечание. Модель культового мотоцикла одного из самых дорогих В нашем городе крайне редко можно встретить такой крутой байк. Да он стоит дороже лимузина. Как такое сокровище можно было оставить у обочины? Быстро, пока железного коня не увезли, лезу в сумку. Достаю телефон из рюкзака, перехватываю рожок в другую руку. Селфи срочно. Как раз заменю оранжевую аватарку. Становлюсь в нужный ракурс, чтобы железный конь попал во всей красе. Щёлк. Так видно, что просто мимо проходила. Надо бы поближе. Озираюсь по сторонам. Прохожие идут себе, не обращая на меня внимания. Владелец и близко не видно. Осмеливаюсь подойти почти вплотную. Навожу камеру. Щёлк, щёлк. Так-то лучше. Улыбаюсь Харли Дэвисонну, радуясь такой удачной встрече. Какой же ты красавчик. А может Да ну, стрёмно, что люди подумают. Харли Дэвидсон или мнение окружающих? Ёлки, о чём тут думать? Задираю юбку повыше и перекидываю ногу на сиденье. Секундочку посижу в седле, и ничего не изменится, никому хуже от этого не станет, а мне будет приятно. Вот так перемены к счастью начинаются. Жаль на видео некому снять мою минуту славы. Сиденье широковато для меня, но всё равно комфортно. Представляю, как несусь на железном коне навстречу ветру. Волосы развеваются, а я вдыхаю полной грудью воздух свободы, драйва, независимости. Панель управления и близко не напоминает тот ржавый драндулет, на котором меня учили вождению. Для чего эти рычажки, а кнопки Прикасаюсь слегка к панели подушечкой указательного пальца, словно пушиночка. Как вдруг меня оглушает пронзительная сигнализация. Иу-иу! Вскакиваю от испуга, зацепившись юбкой за край трубы, и роняю своё мороженое прямо сверху на Harley Davidson. Испачкав коробку передач и сиденье малиновой подтаявшей смесью с разноцветными шариками. Ой! Первая мысль, чем вытереть железного коня, теряется при виде несущегося на меня из кофейни высокого брюнета в чёрном кожаном костюме. Да и вообще ненормальная идиотка. Его крик услышали за три квартала. Вы только ничего не подумаете, принимая слепытац оправдания, выдумывая на ходу. Случайно получилось, я просто мимо проходила. Это не то. Видел я в окно твоё мимо, обламывает мои старания выкрутиться разгневанный байкер, перебивая испуганный лепет. Твою попытку угона байка я снял на видео и крутит у меня перед носом телефоном в кожаном подцвет костюма чехле. Хотела видео, и сбылось. Вот же попадос. Нет, нет, я вовсе не собиралась ничего угонять. Как бы я смогла без ключей-то? Всё верно. Ты бы не смогла, подсадная утка. Я теперь еще и утка. А вот твои подельнички, умельцы на все руки, и не то могут. Думаешь, я такие схемы разводов не знаю? Когда поцелуют глуповатую дурынду с косой покружить, проверить обстановку. От страха футболка на спине вмиг становится мокрой. Меня сложно напугать, но байкер выглядел так грозно, высверливая на мне дыру глазами темнее ночи. что ему удалось напугать меня, да и коты. Властное надменное лицо молодого мужчины с красивыми правильными чертами и легкой небритостью. Я видела сейчас, как страшного монстра, готового меня разорвать за свой байк. «Проверьте, если не верите. У меня и в мыслях ничего такого не было. Отступаю назад, собираясь бежать отсюда без оглядки». Но байкер замечает мой манёвр и хватает за руку, зажимая как в тисках. Вырваться невозможно. Сейчас отвезу в участок, пусть там и проверяют. Говорит со мной точно как с преступницей. У моего друга на днях байк угнали. Глядишь, и всплывёт через тебя. Мне уже пора паниковать и звать на помощь.